Это всегда вызывала гордость Акиры. И к тому времени, когда нам исполнилось по 8, у него, похоже, развилась потребность постоянно бросать ему вызов своим старым страхам. Помню, он вечно тащил меня в какое-нибудь место, откуда мы могли подглядывать за линотиением, когда он мёл дорожку в саду. или занимался другой работой. Я не возражал против такого шпионажа. Но вот чего я действительно боялся, так это моментов, когда Акира настойчиво заставлял меня пройти мимо комнаты китайца. До тех пор мы старались держаться от неё на почтчительном расстоянии. Тем более, что Акира утверждал, будто пары от содержавшихся там жидкостей могут на нас как-то повлиять и затянуть внутрь. Но со некоторых пор желание пройти мимо комнаты Линатиени стало для Акиры чем-то вроде наваждения. А мы могли говорить о чём-то совсем другом. как вдруг на его лице появлялась та самая зловещая усмешка, и он начинал шептать. — Ты боишься, Кристофер? Тебе страшно? После этого он заставлял меня следовать за ним через весь дом, через эти странно обставленные комнаты, к украшенной ветвистыми оленьями рогами, арке, за которой находились помещения, предназначенные для слуг. Пройдя под аркой, мы оказывались в тускло освещенном коридоре со стенами, облицованными полированными панелями, в конце которого прямо напротив нас виднелась дверь в комнату Лина Тиеня. Сначала от меня требовалось лишь следствие. стоять возле арки и наблюдать, как Акира шаг за шагом пробирается по коридору, проходя приблизительно полпути до ужасной двери, как сейчас вижу коренастую фигуру друга, застывшую в напряжении. Его лицо, когда он оборачивался ко мне, власнилось от пота, Он принуждал себя сделать ещё несколько шагов вперёд, прежде чем повернуться и с победным видом броситься назад ко мне. Потом он начал подзуживать и изводить меня. Это продолжалось до тех пор, пока я наконец не решился повторить его подвиг. Я довольно долго, как я уже сказал, эти испытания на храбрость были для Акиры чем-то вроде наваждения, что сильно портило мне удовольствие от посещений его дома. Тем не менее, довольно долго ни у одного из нас не хватало духа приблизиться к двери, не говоря уж о том, чтобы войти в комнату. Когда мы всё-таки решились на это, Нама было уже по 10 лет, и шёл, хотя я этого, разумеется, тогда не знал, последний год моей жизни в Шанхае. Именно тогда мы с Акирой и совершили свою маленькую кражу. импульсивное деяние, серьёзность последствий которого мы в своём тогдашнем возбуждённом состоянии совершенно не предвидели. Мы знали, что Лина Тянь каждый год в августе уезжает на 6 дней в родную деревню возле Ханчжоу и часто обсуждали, как воспользуемся этой возможностью, чтобы проникнуть в его комнату. И, разумеется, в первый же день после отъезда старого слуги, придя в гости к Акире, я застал друга чрезвычайно озабоченным. Надо сказать, что к тому времени я стал гораздо более самоуверенным, чем был годом раньше. И если испытывал какой-то страх перед Линатием, то всячески старался это скрыть. К перспективе проникновения в таинственную комнату я относился теперь намного спокойнее. Акира, видимо, это заметил и решил подвергнуть меня испытанию. Но оказалось, в тот день мать Акиры шила платье, и почему-то в связи с этим ей было необходимо постоянно ходить из комнаты в комнату, и так что Акира посчитала слишком опасным даже думать о нашем плане. Я нисколько не огорчился, но уверен, Акира радовался неожиданному препятствию гораздо больше меня. Однако следующий день был с субботой. И когда я около полудня явился к Акире, его родители уже куда-то ушли. У моего друга не было няни, как у меня, и в раннем детстве мы часто спорили, кому из нас больше повезло. Он всегда утверждал, что японские дети не нуждаются в нянях, потому что они смелее детей с запада. Во время одной такой дискуссии я спросил его, кто позаботится о нём, если его мама куда-нибудь уйдёт, а он, скажем, захочет воды со льдом или порежется? Помню, Акира ответил, что японские матери никогда не уходят из дома без особого разрешения своего ребёнка. А мне было трудно в это поверить, поскольку я точно знал. Японские дамы, так же как и европейские, часто собираются в Астерхаусе или в чайной Марселла на Сычуань Роуд. Она тут же заявил, будто в отсутствие мамы все его требования исполняет горничная. А между тем, как сам он Волино делать всё, что ему заблагорассудится, без каких бы то ни было ограничений. Я вынужден был признать, моя участь она много печальнее. Странно, но я придерживался этого же мнения довольно долго, несмотря на то, что когда мы играли у них дома в отсутствие его матери, кому-нибудь из слуг вменялось в обязанность постоянно присматривать за каждым нашим шагом. Обычно это делала какая-нибудь неулыбчивая служанка, не спускаяшая с нас глаз и, судя по всему, панически боявшаяся ужасной кары, которая непременно обрушилась бы на её голову, случись с нами какая-нибудь неприятность. Под её бдительным оком и приходилось играть. Естественно, к лету, о котором я рассказываю, онам уже позволялось передвигаться более свободно, без присмотра. В то утро мы расположились наверху в одной из комнат, где на полу лежали татами, в то время как единственная находившаяся в доме пожилая служанка что-то шила в комнате прямо под нами. Помню, в какой-то момент Акира отвлёкся от игры, он на цыпочках вышел на балкон и так сильно перегнулся через перила, что я испугался, как бы он не свалился. Затем, когда он поспешно вернулся в комнату, я заметила на его лице знакомую зловещую усмешку. "Ну, Жанка, доложил он шёпотом, как и ожидалось, заснула. Теперь мы должны туда войти. Тебе страшно, Кристофер? Ты боишься?" А Киру вдруг охватило такое возбуждение, что на миг все старые страхи, связанные с Лина Тиенем, вернулись и ко мне. Оно к тому времени ни для одного из нас не могло быть и речи об отступлении. И мы, стараясь ступать бесшумно, отправились вниз к тускло освещенному коридору. Насколько я помню, продвигались мы по нему весьма уверенно, пока не оказались в ярдах в 4-5 от комнаты Лина Тиеня. Здесь что-то заставило нас остановиться, и с минуту ни он, ни я, кажется, не были в состоянии сделать следующего шага. А если бы в тот момент Акира повернулся и побежал, я безусловно сделал бы то же самое. Но тут мой друг, судя по всему, нашёл таки в себе силы и протянув мне руку, сказал: "Пошли, старик. Мы идти вместе". Так, рука об руку мы проделали Последние несколько шагов, потом Акира толкнула дверь, и мы прошмыгнули внутрь. Комната была маленькая, скудно обставленная, аккуратно прибранная, деревянный пол чисто выметен. Окно прикрывало жалюзи, но в щели по краям Лился яркий солнечный свет. Ощущался лёгкий запах благовоний. В углу находился алтарь. Кроме него в комнате имелись широкая низкая кровать и, на удивление, большой лакированный комод. Покрытый прекрасными рисунками, каждый ящичек украшала декоративная ручка. Войдя мы несколько секунд стояли неподвижно, затаив дыхание. Потом, сделав долгий выдох, Акира повернулся ко мне с широкой улыбкой, явно довольный тем, что победил наконец свой давний страх. Но в следующий момент ощущение триумфа сменилось у него озабоченностью в виду Отсутствие в комнате каких бы то ни было заловещих предметов он мог оказаться в смешном положении. Прежде чем я успел что-нибудь сказать, он быстро указал на комод и возбуждённо зашептал: "Там, внутри. Осторожней, осторожней, старик. Пауки они там, внутри."